вольный осенний ветер ни свет не з а р я к ежику с медвежонком прибежал заяц эй закричал он иги гейгигей ну что говори сказал медвежонок игоги ги гей вопил заяц Да говори же ежик начал сердиться игиги ги гей гей и заяц убежал чего это он не знаю сказал медвежонок А заяц п т и ц ы летел по лесу и вопил истошным заячьим голосом. — Что с ним? — спросила Белка. — Понять не могу, — сказал муравей. А заяц сделал полный круг и снова выбежал на медвежью поляну. — Скажи ли нет? — крикнул медвежонок. Заяц вдруг остановился, замер, встал на задние лапы и... — Ну же! — крикнул ежик. — расхохотался заяц и поднесся со всех ног прочь. — Может, он с ума сошел, с ума сошел, с ума сошел, — тараторила сорока. — Да нет, он в своем уме, в своем уме, в своем уме, — долбил дятел. И только заяц ни у кого ничего не спрашивал, никому ничего не говорил, а вольный, как ветер, летел по лесу. — Знаешь, — сказал медвежонок, — мне кажется, он вообразил себя ветром. Он мне как-то сказал, — Представляешь, медвежонок, если я стану ветром. — Это здорово, — сказал ежик. Только Заяц никогда до такого не додумается. И ошибся, потому что Заяц в этот легкий солнечный день действительно с утра почувствовал себя вольным осенним ветром, летящим по полям и лесам.